Сентябрь, 16. Считаю, лучу дам сиять невозбранно над сердцем, вместившим мой лик. Тайну могущества лика немногие могут понять. Лик служит звеном между миром трех, мер и высшим. Идут через него вибрации света. Лик солнцу подобен, когда он озаряет чистое поле сознания. Нагромождение образов мысли, словно тучи, закрывшие солнце, могут лик скрывать и затемнять его цвет. Отсюда забота о том, чтобы хотя бы в момент общения сознание поля было свободно. Можно порой наблюдать, как бродячие мысли вползают и липкой и клейкой массой своей засоряют экран сознания, мешая восприятию свыше. Мысль подчиняется воле если последнее знает непреложность приказа всего сознания. Можно лишь удивляться, какие ничтожные мысли предпочитают иногда мыслям света. Серые, липкие мысли света лишают и погружают во мрак. Власть духа над мыслью надо сперва утвердить бесповоротно, прежде чем думать о власти над собой или над миром, или над сферой стихии. Ключ лежит в мысли воли послушной. Или мысль властвует над человеком, или воля его над ней. Человек, не владеющий мыслью, есть раб. Отдавать себя мыслям во власть, случайно бороздящим сферу сознания, будет условием, яро препятствующим восхождению. Опыты выливого порядка с определенным разрядом мысли можно проводить систематически и научно и отмечать реакцию их на сознание. Бодрые, сильные, светлые, радостные, уверенные, спокойные мысли вызовут во всем существе человека и реакцию соответствующую. Властвуют мысль, заставляя клетки тела и железы функционировать в созвучии с ее тональностью. Пусть будет темно и уныло вокруг, и люди темны, но если мысль светом сияет, то и кругом станет светлее. Свет мыслью нести в плотные сферы достижением будет архата, неся свет, не считает солнце окружающей тьмою, ибо свет в нем. Как бы ни было тускло кругом и серо, светильник сознаний можно зажечь сияющей мыслью. И сумерки духа разгоняются мыслями света. И если во тьме плач и скрежет зубов, то только лишь свет, сияющей мысли, может ту тьму разогнать. Мысль света поверх и сильнее порождений всех тьмы. Свет побеждает. Свет победитель. Но надо понять, что для того, чтобы осветить темную комнату, надо повернуть выключатель. Также и внутренний мир можно мгновенно мыслью одной осветить, если ключ к ней взят верный и повернут он правильно. Океан мыслей света в распоряжении человека. К ним открыт доступ. Если сознание людей столь свободно открыто для мыслей мрака, то не менее открыто оно и для мыслей света, причем контролированного входа сам человек. Если мысль мрака вошла, то, не будучи прогнана, не уйдет, пока не исчерпывает на человеке, ее допустившим, всю свою энергию. Если мысль света войдет, а озарит все внутри, жизнь и новые силы вольет, и здоровье, казалось бы, просто, лишь свет допускать. Но думают люди иначе. Мысли и света есть очаги зарождения витаминов. Они являются залогом здоровья, и в мире светлее от них. Архат светом своим несет спасение миру. Новое деление человечества по светотени каждого человека поставит на определенную ступень лестницы эволюции жизни. Утверждение радости в сердце перед лицом набухающей тьмы будет победою мысли и света над тьмой.